Женщинами легкого поведения, тем более что к выполнению собственных супружеских обязанностей она относилась достаточно равнодушно. Но одно дело одноразовая постель, другое дело постоянные и неоднократные встречи. В свое время, когда муж сообщил ей, что хочет снять для своей фирмы квартиру в Киеве, чтобы во время командировок жить там, а не в гостинице, она решительно этому воспротивилась. У постоянной квартиры может появиться и постоянная хозяйка, а это уже грозило серьезными осложнениями в их устоявшихся семейных отношениях. В итоге муж, по крайней мере на словах, вынужден был отказаться от этой идеи и по-прежнему бронировал себе гостиницу. И все же беда пришла по иронии судьбы именно с Украины. Случайно узнав о том, что муж привез из Киева молодую любовницу, для которой снял в Москве квартиру, Ирина встревожилась не на шутку. Она даже выследила их, сполна оценив достоинство этой шлюшки-хохлушки, которая была моложе ее самой как минимум на десять лет, после чего ее беспокойство усилилось. Оно даже подтолкнуло ее к таким поступкам, которых она раньше себе не позволяла. Однажды, пока муж после работы принимал ванну, Ирина обшарила его карманы и пролистала записную книжку. И то, и другое принесло успех. На связке ключей оказался какой-то ранее неизвестный ей ключ, а в книжке обнаружился и адрес с телефоном. Зачем она тайком сделала дубликат ключа и, выбрав момент, когда юной украинки не будет дома, поехала смотреть квартиру, которую снимал для нее муж? Ирина и сама не могла себе объяснить. Видимо, она бессознательно желала сильных ощущений, которые бы смогли подтолкнуть ее на самые решительные действия. Тайный осмотр квартиры вполне этому способствовал. Это было не просто уютное гнездышко для отдыха от семейной жизни. Обнаружив множество вещей своего мужа, начиная от зубной щетки и кончая портативным компьютером, Ирина поняла, что он начал устраиваться здесь основательно. Она не сразу поехала домой, а целый час гуляла по улице, успокаивая нервы и размышляя. Сначала ее охватила паника, затем ненависть. Наконец, начал действовать холодный и трезвый расчет. «Надо признать честно». Она давно обленилась, потеряла прежнюю квалификацию, привыкла к полной обеспеченности, устойчивости, порядку. И вдруг развод? Что ей останется и на что она может рассчитывать? Неужели придется рожать ребенка, чтобы удержать при себе мужа? Неужели нет никакого иного способа сохранить тот образ жизни, который ее вполне устраивал? А ведь действовать надо было быстро и при этом быть готовой к самым неприятным неожиданностям, грозящим нарушить установленный порядок вещей. Вскоре способ нашелся. Глава шестнадцатая Охота на двух зайцев Как не готовился Прижогин к возможному разговору, С абонентом Пейджера 13899, как ни продумывал стиль и темы этого разговора, звонок на мобильный телефон застал его врасплох. В тот момент он еще находился в ловне, заканчивая дело с опознанием погибшей проститутки. Первая же фраза звонившего... Едва не заставила следователя сбиться с намеченного плана. «Но да кто есть из себя в натуре, чтобы на мой пейджер подобные заявы посылать? Какая у тебя нахер может быть маза?» Говоривший был явно на веселье, и это обстоятельство помогло Прижогину найти верный тон. Кончай, базар, утомляешь. А номер мой откуда надыбал. Добрые люди подсказали. Это уж не те ли, что в серых прикидах контуются. Да если бы так, ты бы сейчас не по-мобильному базарил, а через стенку перестукивался. Последнее выражение явно понравилось абоненту, и он сбавил напор. Ну ладно. Что за дела?» «Ты откуда такой вылупился?» — начал мнимо свирепеть Прижогин. «Не знаешь, что сейчас в эфире даже пернуть нельзя? Сразу запишут и на опознание предъявят». «Да, в случае необходимости Леонид Иванович умел быть по-настоящему грубым». «Говорит, я встретимся, и не доставай меня своей простотой». Но бля, ты крут в натуре. С одобрением заметил абонент, после чего принялся размышлять вслух.